Глава 35. Когда я была маленькой, мы еще жили в Ленобласти и как-то поехали на выходные в Петербург. Мне лет пять было, может быть, 6. Я ни черта не запомнила, естественно, ни название площадей, ни что за дядька стоит на постаменте, но я очень хорошо запомнила другое — предвкушение чего-то волшебного неожиданного, когда прилипаешь носом к запотевшему стеклу экскурсионного автобуса и смотришь на разворачивающиеся незнакомые картинки за окном. Они кажутся настолько необычными, потому что не из твоей обычной жизни, что мозг ну никак не может рассчитать, что случится в следующую секунду, кто выскочит из-за угла, какая картинка появится в следующую минуту. И от того восторг, пополам с щекочущим ощущением опасности, возрастает многократно. Вот мне сейчас тоже пять. Я ведь этот мир видела сверху. А даже если из земли, то с высоты драконьего роста и широкоформатным зрением. И это был лес, и озеро, и колдун, ну, может, еще немного людей. В случае наших попутчиков эти люди улыбались и осторожно общались со мной. В случае прочих разбегались в стороны. Сейчас другое меня прям накрывает разнообразными чувствами. Запахи. Тут и еда, и навоз, и нагретый днем камень, который к ночи уже почти отдал тепло. Городские ворота и стены толстые, испещрены следами многолетних побед и поражений. Не смешные, игрушечные, как мне казалось, когда я летала над ними. Величественные скорее. Внутри тоже все добротно. Колдун говорит, что встреченный нами город из торговых стоит на пересечении разных путей. Именно потому у них есть деньги содержать хорошую стражу, орудие. Заплатить колдуну деньги нашлись. И по ночам здесь не спят и не запираются. Караваны могут прийти и ночью, а уходят, например, рано утром. Купцам, дозорным, городничим, путешественникам всех мастей нужно круглосуточное обслуживание. Конечно, он другими словами говорит – Это я перевожу на понятную систему. Колдун потому и смог так легко купить мне эти всеразмерные вещи, что здесь не просто город, а сплошные торговые ряды. А так-то с этим сложности были бы, магазинов готового платья еще не придумали. Я не сильна в истории костюма, но полагаю, здесь схожая логика развития. Размерный ряд у нас появился полноценно только в 20 веке, а прежде существовало лишь два варианта — Личные портнихи для богатых, которые шили чуть ли не наживую, а народ попроще довольствовался универсальными моделями в виде простых прямоугольников с дырками для головы и рук, в лучшем случае украшенных вышивкой, и поясами, которые садили вещи по фигуре. Я даже удивилась, что армази панталона нашел. Панталоны — это что-то на богатом. Зато чувствовала себя в них комфортно. «У тебя странное лицо», — замечает колдун. «Пожимаю плечами». «Давно не была в человеческом городе». «В таком?» «Никогда точнее. Но как я ему объясню?» «Не только я, но и колдун тоже переоделся и намотал на голову какую-то тряпку на манер бедуина. Лицо прикрыл. Не узнает спасителя. Не уточняю, зачем. Как считает правильным, так пусть и пишет. И в книге городской он нас записывает, как супругов, прошедших сквозь пики, и держащих путь до города Ньямин. Наверное, все обычные горожане давно спят, обсудили нападение дракона и заснули. Но лавочники, купчи, стража, трактирщики, конюши и хозяева постоялых дворов, все, кто обслуживает торговлю и туризм, работают вовсю. Жадно-жадно смотрю на вытоптанную землю. Мостовых здесь нет, на то, кто и как одет, в чем и что везут. Кибитки и телеги, пестрые экипажи, огромные бочки и более сдержанные керамические горшки под плотными крышками. Лошади и ослы, мешки с продуктами, жестяные изделия. А одеты все как по-разному. В свете уличных факелов, в суете, когда темно, блики. Все покрикивают, пробираются между застрявших экипажей. Это похоже на слегка безумный маскарад. Есть женщины в безликих рубищах — и в весьма откровенных нарядах. Девицы с шальными взглядами здесь тоже есть. И напуганные, круглолицые матери семейств, прижимающие к себе детей и опасливо поглядывающие вокруг, явно только прибывшие. Мужчины в лохмотьях и весьма дорогих, бархатных укороченных платьях поверх облегающих брюк. Есть мускулистые грузчики и поденщики в грязных рубахах и укороченных штанах, и вельможи со специальными знаками, а еще вдалеке мелькает группа в изумрудных плащах, проплывают по краю толпы и растворяются в переулках. «Кто это? Не могу не поинтересоваться». «Местные колдуны», — отвечает как нехотя. «Откуда ты знаешь? Чувствуешь магию?» «Не совсем. Просто знаю, во что здесь принято рядиться, если у тебя способности обнаружены». Не слишком-то ты словоохотлив, колдун. Впрочем, как и всегда, когда речь заходит о каких-то неведомых кусочках твоего прошлого. А это должно быть так много людей, а? За полночь всё-таки. В твою честь. Отвешивает мне полушутливый поклон. Что ты имеешь в виду? Хмурюсь. По окрестным землям моментально пронесся слух, что в округе свирепствует ужасный дракон а в городе объявился колдун, который может от него защитить. Все, кто склонен к панике, сбежались сюда. Хм, мне немного стыдно. Тють-тють. Паники и истерики я не хотела. Я ведь никому на самом деле плохо не сделала. А паниковать или нет — выбор каждого. Но на этой улице и правда не протолкнуться. И на постоялом дворе, в который меня приводят армази. И верно, не таскаться же полночи вокруг нескольких строений. Тем более, что свежим воздухом я надышалась уже на всю жизнь. Снова очень жадно внюхиваюсь, всматриваюсь в заведение. Совсем не как у нас. Стены каменные, грубые, на них необычные резные аппликации. Животные, люди, здания. Украшения такие, наверное. Множество резных светильников на тонких цепях висят на разной высоте. Огня я там внутри не вижу. Свет скорее магического происхождения. Пол такой же, как на улице, утоптанная земля, но присыпанная свежим сеном. Это же сено несколько лошадей едят. Часть стоила в том же зале. А еще здесь огромные столы, за которыми на лавке сидят все вперемешку. Болькает что-то на печах и жаровнях. Толстопозы и подавальщики. Шумно, жарко, сытно. Мне ужасно нравится. Колдун подбрасывает в воздух серебристую монетку. Свою золото я на поляне нашей спрятала» пусть мужик платит, я пока ни с одним золотым не готов расстаться. И как будто магическим образом она исчезает в огромной ладони возникшего рядом с нами подавальщика. Ловко. Я такое даже в лучших ресторанах Петербурга не видела. Хозяин желает... Неприметный угол и все самое лучшее из еды и напитков, что у вас есть. Важно отзывается колдун. Скажи, скажи ему, Дёргаю из рукав, чтобы не забыл, что мы обсуждали. «Я знаю, у вас приличное место, и можно на самом деле отдохнуть». Он явно старается не закатить глаза. «Моей спутнице необходима отдельная комната, и лохань с очень горячей водой и настоящим мылом. Если устроишь, еще на одну монетку не поскуплюсь». «Конечно». Мужик ловко кланяется. Он все делает расторопно, хотя на вид громила-громилой усаживает нас в угол за небольшим столом, выставляет несколько горшочков и плоских блюд с нарезанным мясом и неизвестными корнеплодами. Кувшинчики в одном сливке кажется, в другом настойка такой крепости, что слезы из глаз, а в третьем пенный напиток. Я от всего в восторге. От атмосферы, которая вовсе не убогая не ужасающе, как мне предполагалось, от начисто выскобленных столов, которые я глажила дошками, радуясь знакомым-незнакомым ощущениям. От того, что я вышла в свет, от шумных посетителей, от еды, я так давно не ела полноценно приготовленной пищи, горячего хлеба, сырной, комковатой каши, похлебки с травами и сытной, с тонкими прослойками сала буженины, От напитков мне нравятся и сладкие сливки, и пенный хмель, и даже настойку пробую. все таки не зря вышли. «Что?» — смотрю внимательно на колдуна. До меня доходит, что последние минут пять он молчит, и как замер весь, и взгляд как стеклянный. И до того не слишком был словоохотлив, да и вообще не раз дал понять, что ему не по нраву моя идея. Посматривал все это время странновато. Но сейчас вообще смотрит так... Будто у меня рога выросли. Я обляпалась, вытираю украдкой рот рукой. Здесь ни салфеток, ничего. Нет. Резко мотает головой и теперь смотрит на что угодно, но не на меня. А потом встает. Сейчас вернусь. Пожимаю мысленно плечами. Меня накрывает столькими ощущениями, что не до колдуна. Подумаю о его поведении потом, когда время будет. Армази возвращается действительно быстро. Если готовы, можно подняться сейчас на второй этаж в. Да! Чудя не ляпнула! Дракон внутри меня все-таки на меня сильно влияет. Мы поднимаемся по темной деревянной лестнице. А там кровать это классно, конечно, но опасно заснуть могу. А вот о горячей ванне я мечтала примерно с того момента, как летела в холодный канал в своем прежнем мире. Нужна ли тебе служанка? Нет! Я едва ли не выталкиваю мужчину из комнаты, запираю засов, скидываю одежду и погружаюсь в глубокую, пусть и короткую лохань, заботливо накрытую простыней от занос. Божечки, дракошечки, это круче кофе с апельсином. Вода исходит паром и пахнет травами. Изнутри мешочек прикреплен, а не, наверное, там. Возле лохани кусок желтоватого мыла, гребень небольшое зеркало. А я... Пусть и торчат коленки полностью в этой воде. Давно не ощущала себя настолько кайфово, аж похрюкивая от удовольствия. Торчу в воде, пока она не начинает остывать. Только тогда со вздохом сожаления намыливаю трепицу, тщательно моюсь. Да, в виде дракона, снова запачкаюсь, скорее всего, но хотя бы на пару часов кожа скрипеть будет. И волосы, насколько могу, промываю, расчесываю, лицо изучаю. В маленьком зеркале удается поочередно рассмотреть глаза, щеки, подбородок. Прихожу к выводу, что выгляжу очень даже ничего. Овал стал четче, а кожа свежее. В сухую простынку заматываюсь и совсем недолго позволяю себе вытянуться на кровати. У меня нет часов и сколько времени, я не знаю. Но понимаю, что не стоит нежиться долго. Надо бы еще перекусить чего и обратно в лес. Превращаться, чтобы не оконфузиться под городскими стенами». Одеваюсь. Аккуратно выглядываю в коридор, но вроде никакой опасности нет. И вниз, в обеденный зал снова спускаюсь. Здесь уже сильно тише, мало кто за столами. Либо мирно разговаривают, либо спят, прямо уткнувшись лицом в стол. А кое-кто и с девицами в платьях с откровенными декольте заигрывает, чуть ли не тискается. Кошмар в том, что один из этих кое-кто — колдун.